новое Тартароведение. Продолжение. Читабельный источник находится на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Кадыгчанский. В явном мире историк Андрей Голубев. Абулгази Байдур хан о смене полюсов. Вскоре, после восшествования на престол, мангухан послал брата своего Галаку с великим войском, чтоб завоевал землю иранскую и определить одного человека из поколения уиратов именем Аргун-Ака губернатором Харасана, который и умер спустя 10 лет, оставаясь правителем. Сам Галку пошел вглубь Ирана и порубил там весь народ, который назывался Мулагаида, с их главой именем Калиф И не положил оружие до тех пор, пока не покорил всех земель иранских. Здесь следует обратить внимание на выражение «положил оружие», которое современные исследователи истолковывают своеобразно, полагая, что надпись на одной из карт из горографической чертежной книги Сибири, С .у. Ремезова, где в устье Амура имеется надпись, гласящая о том, что до сего места доходил Александр Македонский, где ружье спрятал и колокола расставил. Означено буквально «спрятал ружья, пушки, в тайнике и который год подряд обследует берега с помощью металлоискателей». Между тем, все может быть гораздо проще спрятал ружья может быть тождественно выражению положил оружие и смысл выражения таков прекратил боевые действия или закончил войну как у американских индейцев которые при заключении мира говорили закопал топор войны в землю что же касается роли самого Мангу хана в истории, то автор, как и современные историки, скромно умалчивает о заслугах хана перед Русью. Вопреки распространенным мифам о монголо-татарском иге, Мангу дружил с русскими князьями и оказывал всяческую помощь. Он бывал и в Новгороде, и в Пскове, и даже предпринял поход против ливонских рыцарей в Нарве после чего Ливония много лет исправно платила дань Новгороду и Пскову. В Никоновской летописи об этом событии сообщается следующее. «Князь Великий Ярослав Ярославович, внук Всеволожа, посла к Абаладимирю собирать и воинство, хотя идти на немца, а собирася сила много». И великий Баскак, Володимирский и Аргаман, И взять его Айдар, Со многими татары приидоша. И то, слышавши немцы, Устрашишася и вострепетавши, Прислаша дары послы своя, И добиша челом, На всей воле его и всех подариша, и великого Баскака, и всех князей татарских и татар, зело бо бояхуся и имени татарского, и тако всю волю створивше великого князя Ярослава Ярославовича, и наровы все всея отступишася, и полон весь возвратиша». Затем Мунгу умер, и Каплай-хан отдал все земли иранские во владения брату своему Галлаку, который умер в городе Шам, правив там 9 лет. После него правил сын его Абка, который правил Ираном 19 лет. После смерти Абка-хана брат его Ахмад получил владение. Сей принц принял Магометанский закон – но был убит племянником своим, Аргуном, сыном Абкахана, прежде чем успел Магометанский закон распространить на всех подданных. Здесь летописец по какой-то причине не указал тот факт, что фактически именно во время царствования Ахмата московская Тартария стала доминировать. Момент смещения центра из Каракурума в Астрахань проследить довольно сложно, А в то время, когда главным политическим и экономическим центром Великой Тартарии стала Москва, представляется вполне определенно. Это время правления Ивана Трезева. Именно он стал великим ханом неформально, а де-факто. И время его правления случайно совпало с переломным моментом во всей мировой истории. Это был семитысячный год от затворения мира, который знаменателен открытием в кавычках Колумбам нового света» и введением новой системы летоисчисления от воплощения «богослова», то есть юлианского календаря. На тот момент приходится и одна из самых значительных катастроф, до неузнаваемости изменивший облик Азии когда гигантский водно-селевой поток из Северного Ледовитого океана смыл напрочь всю Великую Тартарию восточнее Уральского хребта до самой Монголии. Это событие положило начало новому устройству мира, ради чего и была полностью переписана вся история – Не случайно по указу Петра I все старинные книги на территории Российской империи изымались и уничтожались. Полагаю, что есть все основания подозревать, что и в оригинале данной рукописи были подробные описания той катастрофы. Именно потому в начале XVIII века шведские офицеры охотились за ней по всей Сибири. Нашли в Тюмени, перевели с арабского на русский шведского-то языка в то время еще не существовало, и увезли оригинал и перевод домой в Швецию. И, скорее всего, при переводе на французский язык из летописи были изъяты все упоминания о потопе, а заодно и подправлены в нужном для новых хозяев мира ключе все остальные сведения. Проверить истинность этого предположения мы уже никогда не сможем, однако имеющиеся факты говорят сами за себя. Все более-менее правдивые сведения об истории, которыми мы располагаем сегодня, начиная после 1492 года, что ранее было неизвестно никому из простых смертных. Именно после этого года Константинополь захватывают турки, а в России начинается строительство нового Иерусалима, третьего Рима, московского Кремля. В этот момент под русского царя подкладывает еврейскую невесту Зою Палеолог. И на смену символу московской Тартарии единорогу приходит масонский двуглавый орел. Россия начинает ориентироваться на Запад и уничтожать все, что могло бы напоминать о ее прошлом. Когда она находилась в составе самого великого и сильного государства, которое существовало за всю историю человечества. Назовем этот процесс детартаризацией, по аналогии с процессами, которые как под копирку срисованы нашими нынешними соседними республиками. Десоветизация – это то же самое, чем занимались в свое время Петр I и Екатерина II. Но к этому мы еще вернемся позже, а пока продолжим знакомиться с родословной. Аргун хан правил 7 лет прежде чем умер. Потом властвовал брат его, Качиет, убивший Байду, который был сыном Тарагая. Но спустя всего 8 месяцев уже его сын Гасан убил хана и похитил Скипетр. Гасан хан был первым из поколения Таулая, кто воспринял магометанский закон и распространил его на всех подданных. А чтобы не допустить паки, опять снова. Упасть их выдало поклонство, повелел всех идолов сжечь и капище все тоже. Умер в лето 701 или 1302 От рождения Токма 30 лет. Приемником в иранской земле был больше сын его Илсеиту. Правил с многою славою 13 лет, после чего умер. Следом корону получил сын его Абусаид. Но тогда ему было Токма 12 лет. И до совершеннолетия при нем был правителем вельможа по имени Амир Чупани, главный над поколением Сулдус. А когда Абусаид хан вступил во владение, получил великую славу через многую храбрость, расширяя границы земель иранских. Когда Абусаид хан умер, царствовавший 19 лет, то есть поколение Сулдус – В котором все отцы и сыны звались Чупани, отдали скипетр Арпахану, который был потомком Артабуга, третьего сына Таулая. В его правлении был некто, бывший главой над поколением уиратов по имени Аллы, который, имея великую славу в городе Багдад, учинил ханом Мусу, потомка Тарагай-хана. Мусахан напал на арпахана отобрал скипетр, лишил жизни и подчинился земли его. В то время в земле Рум был шейх Гаджани Бускур. Он уведомился о делах Мусы хана и также объявил ханом Магомета, внука Тимура. Получив достоинство, Магомед Хан собрал великое войско и пошел к границам земли Иран. Мусахан, уведомившись о походе Магомед-хана, вышел ему навстречу городу Табриз. Была великая битва, в которой войско Мусы-хана было совершенно разбито, а сам он бежал к Уиратам. Шейхалы, уведомившись о несчастье Мусы, отправился в Бастан, где учинил ханом Тагай-Тимура наследника Чуджирара, брата Чингисхана. Уже втроем они совокупились и пошли на Магомед Хана. Однако шейх Гаджани Джалагир вышел им навстречу и совершенно разбил вместе Ягар-Мурут. Мусахан лишился жизни, а Тагай Тимур и Шейхалы бежали в землю Харасан. Другой шейх Гаджани Хаджа – который командовал близ границ с Румом, уведомившись о несчастливом успехе, успех, оказывается, бывает разным. Мусы собрал великое войство и выступил против Магомета. Было несколько важных битв до великой баталии у города Наксиван, в которой счастье было шейху Гаджини Хадже. Магомед хан был убит во время битвы, а шейх Гаджани Джалагир бежал в город султана. Шейх Гаджани Хаджа вручил правление табрисом женщине по имени Сатибик, а сам непрестанно гнал приятелей. Шейх Гаджани Джалагир, видя, что проигрывает, вознамерился просить милости и сдаться добровольно победителю. Тогда тот вернулся в табрис, где Сатибик вернула ключи от города, а шейх Гаджани Хаджа в благодарность за верную службу выдал ее замуж со знатного вельможу Сулеймана, сына Магомета. Некоторое время спустя шейх Гаджани Джалагир сумел найти способ сбежать и прибыл в Багдад и учинил там хана Джаган Тимура потомка галакухана Кухана, Собрал войско и решил еще раз попытать счастье в войне с шейхом Гаджани Хаджой. но, будучи опять разбит, вернулся в Багдад, где зверг Джаган Тимура, обвинив его в поражении, и сам взял скипетр. Стал он в то время вельми суров и страшен в правлении землями багдадскими. Меж тем... Имел он в женах одну арабку, которая была дружна с неким Якубшагом. И когда шейх Гаджани Джалагир приказал взять того под стражу за какое-то другое дело, убоялась эта жена, что шейх проведал об их дружбе и перерезала мужу горло. Когда тот спал, напившись вина? Шейх Гаджан Хаджа взял себе все владения багдадские и стал правителем великим, но при этом так и не взял себе ханский титул. После его смерти его брат Малик Ашраф был преемником и учинил ханом одного из потомков Галакухана Нау Ширвана, но после раскаявшись в том, что не зверг его, и сам стал ханом. Однако жизнь вел он непорядочную. И подданные его отправились к Дженнибехану, который правил в Даште Кипчаке с жалобою. Дженнибекхан пошел на малик Ашрафа войною и побил его, взявший правление над всеми землями его. Случилось это в лето 756-е или в 1356-е. Далее. Автор, а скорее всего переводчик, нарушая хронологию, вернулся к описанию событий, которые происходили задолго до победы Джанибек Хана над войсками Малик Ашрафа. Вполне может быть, что связано это вовсе не с забывчивостью старого Хана, а является последствием подделки летописи когда переводчики удалили значительную часть текста, содержавшего сведения об истинных причинах гибели Великой Тартарии, а потом грубо склеили оставшиеся части повествования. Но монтаж оказался весьма корявый. Чингисхан был в походе, когда Борта Кучин, мать Чучи Хана, была им беременна. Тогда пришли Маркаты, Напали на их жилище, разорили и увели с собой Борта Кучин. Но поскольку она являлась невесткой Аунекхану, караитскому бывшему другом Иесуги Баядурхана, отца Чингисханова, то тотчас была ей дарована свобода и охрана для препровождения к мужу. В пути родила она сына и не на что было его положить. Тогда сделала она из муки густое тесто, которое положила на камень, и в него укутала младенца. Когда прибыла к мужу, Чингисхан пришел в великую радости и воскликнул, «Слава Богу, ты уже возвратилась с Чучи!» «Чучи» с — «Смогулского» значит «гость». С того времени все стали называть его Чучи, а когда умер он при жизни отца своего, в земле Дашти Кипчак, где он государствовал, ханом стал Бату. Здесь переводчик делает примечание о том, что народ, который ныне называет себя казаками запорожскими, донскими и яицками, происходят от тех самых Кипчаков шах и мат современным историкам, этнографам и, в первую очередь, националистам. На отеческий престол посадил его Белгатай, посланный Чингисханом. Только закончились торжества и перы, как пришло известие о кончине Чингисхана, в стольном граде Каракаруме. В тот час Белгатай с Бату отправились в Каракарум, вручив правление на время отсутствия меньшему брату Тагай Тимуру. Когда Батуса Гинхан прибыл в столицу, то долгое время оплакивал смерть отца. После было собрание всех принцев, главных офицеров и знатных вельмож для избрания наследника. После восшествия на Магулский престол у Гадайхана пять принцев отправились в поход на Катай, результатом которого угадайхан остался вельми доволен. И отметил ум и храбрость Бату Сагинхана. Некоторое время спустя возвращение Бату из Катайского похода, угадай хан верил ему в войско великое для похода против черкасов, русов, башкирцев и волгар. Дал ему своего сына Каюка, сына Таулая Мангу и сына Чагатая Бедара. Когда бату великим войском пришел в Дашты кичак брат его, правивший в отсутствии, встретил его и принцев при нем со всевозможным великолепием и вкусными угощениями, которыми все угощались три дня. Потом бату от своей персоны объявил пир, который длился 40 дней – А по окончании веселий отправились в поход. Тот поход возымел такой успех, о котором весь свет знает. Возвратился потом благополучно в Дашты Кипчак, где умер вскоре в столичном городе Шоя, в земле, называемой Кокорда. Современные историки почему-то считают, что Кокорда – это некая мифическая синяя орда. Кок Орда и никак не может найти область на карте, где же она могла располагаться. Однако у переводчика не возникает вопросов даже о точном местоположении великого каменного города Шои. Его руины еще в 19 веке находились у места впадения реки Уриславы в Волгу. Город был разрушен войсками Тамерлана и никогда после не отстраивался заново. Проблема сейчас только в том, чтобы идентифицировать современное название одного из притоков Волги с тем, который в прошлом носил звонкое имя Урислава. По неподтвержденным сведениям в недалеком прошлом, в месте впадения реки Ахтубы в Волгу, какие-то развалины разбирали для использования в качестве стройматериалов. Это прямо на противоположном берегу от Волгограда который в прошлом назывался Сталинградом, ранее Царицыным, а еще раньше носил имя Царица. И в этом-то как раз и может крыться разгадка. Дело в том, что нетрадиционно города называли по имени притоков рек. Например, в месте впадения реки Плескавы в реку Великая построили крепость, и она называлась Плескава, ныне Псков. Следуя этой логике, можно утверждать, что речка Царица и дала имя городу. Но поскольку Волгоград находится на противоположном берегу, а у слияния Ахтубы и Волги были какие-то руины, то также можно сделать предположение о том, что ранее Царица находилась на левом берегу Волги, на месте впадения одноименной реки Волгу, Ра. Тогда это могли быть руины того самого каменного города Хана Батыя, Шоя, на реке Уриславе, царицы. И вполне возможно, что город Шуя в Ивановской области мог быть привнесенным топонимом. Такое часто случается, когда переселенцы, строя на новом месте город, называют его именем того места, откуда они пришли. И Шуя вполне могла изначально называться Шоей, но безусловно не той, где была столица Коккорды. По смерти Батуса Гинхана, брат его Бурга, вошел на престол Дашты Кипчатских земель, устроил по этому поводу великий пир и богато одарил всех знатных вельмож и офицеров. Послал великие дары и Каплайхану, дабы тот благословил его на престол, и правил он мудро, покрыв себя славою, а соседи его боялись и уважали». В одно время отправился он ко двору Каплайхана и в пути повстречал купцов бухарских. После беседы с ними возжелал он тут же принять закон магометанский и подданных всех к нему привести. Однако умер он и не успел осуществить задуманное. Царствовал 25 лет, и наследником ему был брат Менгутимур. Сейхан Принявши корону, отдал вечное владение Баядурхану некоторое поколение из числа своих подданных, называемое Ак Орда. Современные ученые не могут указать на местонахождение Белой Орды. Между тем, существует множество косвенных свидетельств о том, что Белая Орда находилась на месте нынешних Литвы и Белоруссии, включая современный город Липецк именно Белая Орда стала основой Великого княжества Литовского. А Аран Тимуру, сыну Тагай Тимура, отдал города Кафу и Крим. Кафу Феодосию, которая по версии ортодоксальной истории считается генуэзской колонией аж до 1475 года. После чего она вроде бы стала принадлежать Османской империи. А город Крим – это современный Симферополь. Потом пошел войною на Волгар. Переводчик уточняет, что Волгария – это провинция к востоку от Волги до Орловских гор, то есть Урал, и от Самары до Камы. И вернулся, совершив там много славных побед. Однако вскоре снова выступил на сей раз в земли иранские. Там правил его друг Абкахан, с которым они каждый год обменивались подарками. Дружба эта продолжалась до самой смерти Абкахана. Наследником был Ахмат, сын Галакухана. Восприял магометанский закон и сел на престол иранских земель. Но Аргун, сын Абка, его убил и завладел короной, Уведомившись о том, что Менгу Тимурхан послал двух генералов, названных Ташай и Туркатай с 8 тысячу человек войска. Аргун-хан, прознавший о том, послал на встречу лучшего своего офицера именем Амир, Амир Тагарат, и следом сам выступил. Вместе называемом Карабах обе армии сразились, и армия Менгу Тимур хана была побита. Этой новостью хан так опечалился, что вскоре от этого умер. По смерти его на престол земель Кипчатских взошел сын Бату Сагин хана Туды Мангу и так отяготил подданных неподъемной данью, что Тахтагу сын Менгу Тимур хана, вынужден был показать на несправедливость. И так плохо был принят Ханом, что пришлось вовсе уехать в соседние земли. Но некоторое время спустя Тахтагу вернулся сильным войском и разбил Туды-Мангу хана и отобрал скипетр. Сам стал ханом Кипчатским, правил 6 лет, Был любим подданными и покрыл себя славой, присоединив множество городов и земель. Погребен в городе Шагари-Сарайчик. По смерти его преемником стал сын Узбек-Хан. И быть было ему всего 13 лет. Правил с великой мудростью и постоянством. Вел магометанский закон во всех провинциях. Узбекхан был столь любим всеми народами, что они приняли на себя его имя на вечные времена и прозвались Узбеками. Наследник его Джанибекхан также ревностно следил за соблюдением Магометанского закона всеми своими подданными во всех владениях кипчатских и получил за это славу благочестивого правителя. Во время его царствования малик Эшреф, сын Тимурташа, похитил престол Адербейцана из соседних провинций. Вел он жизни путевую и был таким тираном, что многие его подданные избежали к Джанибекхану. Среди них был один из учителей закона Магометанского, называемый Магасудин, который публично толковал закон в Мишедах. Он рассказал Хану о том, что если не пресечь неправедную жизнь, которую ведет Малик Эшреф, то, глядя на него, и его подданные следом, и подданные Джанибека примут порочные привычки и тем поставят под угрозу благополучие всех земель. Вот какое важное значение отводили в прошлом роли морали и нравственности. Они считались основой безопасности государства. Услышав сие, Дженни Бек хан повелел собрать войско и выступил на Малик Ишфера. Пришел, порубил неприятеля, Малик Шарифа убил и присоединил его владения к землям кипчатским. Провинции раздал своим офицерам, а богатство хищника в золоте, серебре, камнях и прочих дорогих вещах уместились в обозе из 400 верблюдов. Трон Малик-шарифа достался сыну Джанибехана Бердибеку. Сам воротился в свои земли с богатой добычей, но тут же занемог. И, боясь, что не успеет передать трон сыну, отправил гонца в Адербейцан, чтобы Бердибек немедленно выехал к отцу. Но, понимая, что из-за дальности расстояния не успеет сын возвратиться до смерти его, повелел вельможам, чтобы посадили на трон Бердебека, как только он приедет. Дженюбек хан славно правил 7 лет. Погребен в городе Шагрисарайчики. Случилось это в лето 758 или в 1348 год. Сын Бердибек оплакивал отца 3 дня после чего объявил себя ханом и тут же пустился в крайнее тиранство. И так отдался совсем скотской жизни. Очень боялся, что за недостоинство его свергнет кто-либо из сродников и повелел убить их всех. Однако же развратное житие лишило его жизни в лето 762 или 1361 год. На нем потомство Мингути Мурхана пресеклось, и Скипетр Капчацский был передан другим потомкам Чучихана. По смерти Бердихана Русхан, сын Абдакул Аглана, сына Хаджая, сына Ава Тимура, сына Тагай Тимура, сына Чучихана, сына Чингисхана, Похитил скипетр Кипчатской земли и государствовал несколько лет весьма тихо. Наконец-то сын Таколы Ходжа Оглана, сына Сарицая, сына Тимура, сына Тимура, сын Чучихана, решил согнать Руса с престола. Пошел на него с войском, но потерпел несчастье в битве и принужден был бежать в землю Мауринерскую к своим родичам. Там взял войско великое и выступил против Рус-хана. На этот раз побил его армию и сам Рус был убит. Так в лето 777 или 1376 год Токтамиш-хан стал владельцем земель Пчацких. Когда Тактамиш хан узрел некие признаки тайного покушения со стороны родичей на его престол, пошел он с великим войском в землю Мауринерскую, взял город Самарканд и всех порубил. Отступил в свои области, но Амир Тимур хан, уведомившись о падении Самарканда, погнался за ним. С таким поспешанием, что нагнал еще на берегах реки Атела. Итиль ⁇ Волгора. Атела или Атилла означает Каменная река. Сходное название существует и ныне. Это приток камы, ак-идель. С этим гидронимом часто связывают имя легендарного вождя Гунов Атилу который, по последним данным, являлся одним из первых славянских князей, основавших гарнизоны западнее Дуная, и которому платила дань Римская империя. Видя, что не избежать битвы, тактамиш хан принял ее в неудобном для себя месте, бился весьма искусно и бесстрашно, не смог одолеть Амир Тимур хана и потерпел несчастье. Вернувшись в землю Маоринерскую, Амир Тимурхан решил собрать всех, кто может держать оружие в руках и вести назад, чтобы покорить земли Кипчатские, пока армия Тактамишхана не собрала силы. Но его мудрецы отговорили от всего, увещевая, чтоб не губил весь народ. Принц Каверчик, сын Русхана, похитил скипетр Тактамышхана по смерти его, несмотря на то, что было у того восемь сынов. Джалалудин, Джабар Бирди, Каюк, Карим Берди, Искандер, Абюсаид, Хаджа, Кадир Берди. С того времени кипчатскими землями владели только русы, а в лето 961 или 1554 все кепчатские и волгарские земли покорились московской тартарии, имеется в виду взятие Казани и Астрахани Иваном Грозным. И уже не слыхать было о потомках хаджи Гарай-хановых. Однако крымские ханы... Все были из этого поколения. Чучихан, еще при жизни отца своего, собрал войско и провиант со всех земель для похода на русов, черкасов, башкирцев и волгар. Но смерть не допустила его. Тогда Чингисхан отправил вместо него Батуса Гинхана, сына Чучиханова. А когда тому и смерть Чингисханова воспрепятствовала, Угадай, хан, вернувшись из Катая, вознамерился исполнить сие предприятие. Отправил Батуса Гинхана с великим войском в Оград Москву, где русы совокупно с немцами ретраншементом окопались. Для справки. Ретраншемент ⁇ фортификационное сооружение, внутренняя оборонительная ограда расположенная позади какой-либо главной позиции обороняющихся, позволяющая обстреливать пространство за нею и принуждающая противника, овладевшего главной позицией, вести дальнейшую атаку. Это крепостная вспомогательная внутренняя постройка в виде вала рвом впереди, дававшая возможность продолжать оборону после того, как противник занял главный вал и вести обстрел внутренности последнего. Термин употреблен явно переводчиком, а во времена, в которые происходили описываемые события, такие сооружения называли Абшнит. А кого автор называет немцами, это большой вопрос. Скорее всего, балтийских славян из Пруссии. Три месяца тщетно пытались из ретраншмента неприятеля выгнать, пока не разделились. С одной стороны Батуса Гинхан, с другой брат его Шейбани. Спешились и схватились в жестокой сече. Русы потеряли 70 тысяч убитыми из лучшего своего войска. После великой сей победы Батуса Гинхан далее вступил в русские земли, где завладел многими городами после чего возвратился с великими славою и богатством, а Орда его получила название Ичен. Желая отблагодарить за верность и великую отвагу брата своего Шейбани, подарил ему 15 тысяч фамилий, а также отдал ему все покоренные города союзников русов – Найманов, Карликов, Курисов и Уйгуров, Однако с условием, чтобы самому жить в тех землях, которые лежали между провинциями его державы и землями Орда и Ченовыми. Летом ему надлежало быть близь гор Аральских и реки Яйджика, а зимою около Каракума, Аракума и рек Сирра и Сариса, потому что сии места сильно подались к полудню. И вот тут наступает момент истины. Очень похоже на то, что те, кто вносил правки в оригинальный вариант старинные рукописи, банально проморгали одно из свидетельств, прямо указывающее на глобальный катаклизм, изменивший облик Евразии и весь ход мировой истории. Фальсификаторы забыли выморать фразу «Сии места сильно подались к полудню». Никто по сей день не обращает никакого внимания на эти слова, а между тем они означают буквально «эти земли переместились к Северному полюсу». Что это может означать? Полагаю, что только одно. Наш континент оказался ближе к Арктическому полярному кругу, чем он находился до этого. Точнее, не континент сместился, а северный полюс приблизился к континенту. Это объясняется теорией смены полюсов. Если ось вращения Земли раньше имела иной наклон, и северный полюс находился на территории Гренландии, а потом он переместился на его нынешнее место, тогда фраза становится понятна без всяких толкований. И тогда становится понятным механизм произошедшей катастрофы. Евразия словно взмахнула своим правым крылом, которое буквально поднырнуло под толщу океанских вод. Однако вернемся к документу. Один из сыновей Шейбани поселился далеко в землях русов, и все потомки его там так и остались. Все немецкие ханы ведут родословную от Шейбани хана. Вот откуда взято название Швабия. Швабы – потомки татарина Шейбани. Для справки. Швабы – немцы, говорящие на особом швабском диалекте, одном из южнонемецких диалектов немецкого языка. Историческую область на юге Германии, где большинство проживающих говорят на этом диалекте, называют Швабия. Когда Шейбени-хан умер, в землях, которые оставил ему брат его, Бату-Сагин-хан, осталось обильное его потомство, среди которого был Кучумхан, последний из рода Шейбани, который государствовал в земле Туран. В старости совсем ослеп, царствовав 40 лет. Тогда, в лето 1003 или 1595 русы вступили в его земли, из которых он был принужден спасаться бегством. Оттого с тех времен землей Туран завладели русы, а Кучумхан умер в земле Маркатов. Когда умер Мингути Мурхан, наследие получил третий сын его, Фюлат. У него были сыны, Даулат Шейх Алан и Араб Шах, которые и разделили наследство. Летом жили на берегах Яеджика, а зимой Сира. Даулат Шейх Аглан имел одного сына именем Абулгаир Хан, который был вельми страшен всем своим соседям, имел 11 сынов, из которых больше был Шабадах Султан. А у него было два сына, из которых больше прозывался Магомед, по прозванию Шабахт. А меньший Магомед Султан. Он имел сына именем Абийдхан, который царствовал в Великой Бухарии. Второй сын Абулгаир хана назывался Хаджа Магомед. Но успехи называли его Хаджа Амтин Так, для того, что был он очень глуп. Сын его, Чанибек, также был дурак, и сын Чанибека Искандерхан тоже был дурак, как отец его и дед, однако был набожен и забавлялся Токма Калиной охотой. Его внук Абдулмамин Хан был последним из всего поколения Шибани Хана. Спустя два поколения правителей Скипетр взял принц великой надежды Тимур-Шейхан, но жил очень мало, ибо калмаки числом в 2000 человек, напавшие на его земли, разорили множество жилищ и взяли в полон великое число его подданных. Уведомившись о том, Тимур-Шейхан с малым числом воинов настиг калмаков и с храбростью, достойной лучшего счастья, Лишился жизни вместе со своими человеками. Умер в рассвете молодости, не оставив после себя наследников. Так многие из его подданных ушли к другим принцам, а вдова, будучи беременной и о чем не ведал никто, осталась с одними уйгурами, которые тоже хотели покинуть ее, но сказали, что остались бы, кабы хоть какая невольница осталась беременной от хана. Тогда вдова сказала, что она сама беременна уже три месяца. И так уйгуры ее не оставили. Уведомившись о сем, найманы остались там, где были в ожидании, кого родит вдова, сына или дочь. Родился сын, которому дали имя Ядигар. Уйгуры послали вестника к найманам сей вестью, которые столь возрадовались, что одарили вестника черным конем, а сами вернулись под державу молодого государя. По их возвращении дали уйгуры им левую сторону. С тех пор сие вошло в обычай. Когда найманы сходятся с уйгурами, то берут всегда левую сторону. У Магометан считалось почетным место за столом по левую руку от хозяина дома. С тех пор Эти поколения пребывали в непоколебимой верности своему государю. Текст статьи опубликован на ресурсе tartaria.info, автор Кадыгчанский. Продолжение следует.